37. Что произошло между отцом и его младшим братом, Кладенец мне объяснить не смогла. Разница в возрасте у них была не такая большая, как у меня с Гвидоном, Росли они вместе и были довольно дружны. У Святогора даже злобы никакой не было, когда Салтан занял трон. Что потом случилось, непонятно. Светогору не нравилось общение царя-салтана с темными силами. Просвещала меня кладенец, пока мы брели среди деревьев. Пока он приближен ко двору был, даже ведьмам туда дорога была закрыта, про бессмертных и говорить нечего. «Я такого не помню», — призналась я. «Тебя тогда и на свете еще не было», — хмыкнула меч. «А вот я помню» пренебрежение Святогора, которое он даже скрывать не пытался, когда Салтан встречался с Бессмертным на нейтральной территории. «А такие здесь есть?» — нахмурилась я. «Если честно, я не до конца понимаю местное разделение на добро и зло. Взять в пример ту же Арху. Вроде злое создание темное, но я не могла пересилить себя и думать о ней плохо. Да». Пугающая внешность, далекая от общепринятых понятий красоты, но нет. Или ведьма. Да, ега тут та еще, ведьма, а едвига, когда-то она меня спасла. А русалки? Общепринятое зло, но я помнила, как бегала к ним, как бусики одно из них дарила. Сложно объяснить, Елена, задумчиво протянула кладенец. Понимаешь, нет чистейшего зла или добра. Все всегда зависит от человека и его выбора, какой дорогой пойти. Например, ведьмы. У них в подчинении много всевозможной чести и нечисти. Но от того, что именно они приказывают им делать, и зависит, какая слава будет гулять в миру о ведьме. Едвига следила за миром. Ега же — только за своей выгодой. Или вот «бессмертные». Они управляют черным лесом. Но вместо того, чтобы натравливать тьму на селян, они защищают зверье в лесу, которое эти самые селяне убивают только потому, что они устрашающе выглядят. И кто в этом случае зло, а кто добро? Четких границ никогда не было. Лишь заранее приписанные роли. «Зверинец», — прошептала я, улыбнувшись, наконец-то поняв скрытый от всех смысл черного леса. Когда Пампоша сбежал, я решила, что Кощей в клетках всех держит. «Пампоша?» — переспросила Кладенец. «Сын Архи», — охотно пояснила я ей. «Такой милый!» Ругался на меня, когда я испытание с прялкой решила саботировать. Даже ковер для меня сплел. «Думаю, ты это видела, да?» «Да», — подтвердила Кладенец, задумчиво меня рассматривая. Ругался на тебя, говоришь. То есть это твоя сила? Понимаешь их? Вот почему тебя Арха не тронула в Черном лесу. Арха и нечистый дух сразу поняли, что я не Василиса Прекрасная. Пожала я плечами. Неужели это было так очевидно? Как тебе сказать? Рассмеялась Кладенец. Что с Василисой что-то не так было заметно. Мы просто не присматривались более внимательно. Но в итоге все поняли. «Да», — подтвердила меч, — «коша в твои сны залез. Уж не знаю, что там было, но видел он тебя настоящую». «Что?» — закричала я, спугнув чирикающих поблизости птичек. Мне на ум только один сон пришел, в котором Кощей... «Ах, он!» «Что-то не так?» — невинно уточнила у меня меч. «Если не считать, что твой хозяин — извращенец, то ничего». Встряхнув головой, я продолжила идти вперед. «Он мне не хозяин», — поправила меня кладенец. «Да как скажешь». Не стала я спорить, останавливаясь и стараясь успокоиться. Вот почему я так ярко запомнила этот сон потому что это было практически на самом деле и то, как он на меня смотрел. А почему он не дал мне во всем признаться? задала я интересующий меня вопрос. За тобой магия чужая следила. Ты, когда попыталась рассказать все коше. Мне тебя в черный лес пришлось перебросить, чтоб беды не случилось, призналась меч. Теперь понятно, кому она принадлежала. Светогор силы от матери своей унаследовал, в отличие от салтана. Странно, что я раньше на него не подумала. Слишком давно про него ничего не слышно было. Ты так и не рассказала, куда он пропал, напомнила я Мичу. Он просто ушел, повела плечом кладенец. Ему не по нраву было то, что Салтан начал с отцом Коши сближаться. А уж когда они друг к другу в гости наведываться стали, то и вовсе. В общем, Святогор поставил брата перед довольно глупым выбором, мол, либо он, либо тёмные силы. Салтан пытался объяснить, что не может прекратить вести дела с бессмертным, так как у них не только граница общая, но и в целом равновесие нужно поддерживать. В общем, слухи об их ссоре прогремели во всех углах тридевятого. Святогор ушел. Получается, мой отец был достаточно мудро, понимая, что не все зло зло. Я не могу сказать, что он не считал нас злом, Елена, немного грустно ответила кладенец. Скорее, он старался держать друзей близко, а врагов еще ближе. Мне не понравились ее слова. Мне не хотелось верить, что мой отец был настолько циничен. Я помнила его строгим, но добрым мужчиной. И таким хотела его увидеть вновь, справедливым и честным правителем, а не лицемерным человеком, просчитывающим свои ходы на пять шагов вперед. «Интересно, есть ли способ снять чары с них? Как думаешь?» — нахмурилась я. Ведь в камень их обратили в уплату моего перемещения в другой мир. И раз сейчас я здесь, то... Нам нужно как можно скорее добраться до замка, — мягко напомнила мне Кладенец. С остальным разберемся вместе с Кошей. У меня снова с языка чуть не сорвалась просьба не называть его так, но я вовремя смогла себя остановить. Какое мне дело, как она его называет? Абсолютно никакого. «Ты это слышишь?» — нахмурилась я, переводя взгляд на замершую девушку. «Слишком тихо стало», — подтвердила мое опасение кладенец. Лес словно затаился. Птицы смолкли, и даже ветер в листьях исчез, окутывая нас тишиной. «Думаешь, за нами погоня?» — прошептала я, боясь даже пошевельнуться. Казалось, наступи я ногой на притаившийся среди травы сучок, его треск выдаст наше присутствие здесь, и... Не погоня. Словно принюхалась к чему-то незримому кладенец. «Но нужно уходить отсюда. Бежим!» Медлить я не стала, тут же бросившись в указанную сторону, доверяя совету меча. «Если повезет, сможем укрыться от них». Пристроившись рядом вслух, размышляла кладенец. И что тут волкам понадобилось? Все же в черном лесу. Волки? резко затормозила я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Бежим! рявкнула на меня меч. Елена, ты. Подожди! отмахнулась я от нее, оборачиваясь и пытаясь разглядеть среди деревьев серые хвосты. Серый! Это ты? «Елена!» «Не совсем», — перебил кладенца рычащий голос, вышедший к нам. «Волчицы?» Это точно был не серый. Во-первых, голос явно женский, хоть и с такими же рычащими нотками. Ну, а во-вторых, шкура у волчицы была скорее пепельного оттенка, не такая темная, как у моего старого друга. «Мы пришли проводить тебя, Елена». Обратилась ко мне она, пока я наблюдала за замершими рядом с ней волками. Возвращаться в замок бессмертных тебе сейчас нельзя. Почему? Уточнила я, смотря в глаза волчицы. Он захвачен людьми Святогора. От ее слов в груди все похолодело. Тебя не пытаются съесть? Уже хорошо. Вставила реплику кладенец. «А вот то, что я не понимаю, что волки тебе вещают, плохо, могла бы и перевести». «Клава, помолчи!» — огрызнулась я на меч, вновь сосредотачиваясь на волчице. «Что значит захвачен?» «Как ты меня назвала?» — округлила глаза кладенец. «Ну, знаешь ли...» «Одна ты не справишься даже с мечом, что бессмертный передал тебе». Не слыша возмущения кладенца, продолжила говорить волчица. «Пришло время снять заклятие, Елена, и вернуть все на свои места. Куда ты должна отвести меня?» Бросив предупредительный взгляд на готовую вновь чему-то громко возмутиться кладенцу, спросила я у волчицы. Калатерю. Пригнувшись, она мотнула головой себе за спину. «Он заждался тебя, Елена Салтановна?» «Что ты творишь?» — прокомментировала кладенец, как только я разорвала подол своего платья, добавив вырез до середины бедра. «Так удобнее будет», — тихо ответила я, залезая на спину волчицы и обнимая руками ее за шею. «Клава, нам калатерю нужно». «Не называй меня Клавой, а ты не зови кощее Кошей», — усмехнулась я, зажмурив глаза, как только волчица сорвалась с места. Страх за Кощей никак не желал проходить. Мысль, что убить его может только Кладенец, почему-то не успокаивала меня сейчас. Оставалось лишь надеяться, что разговор с Алаторем поможет.